Глава девятнадцатая Прошло дня четыре или пять, или семь. Лимон вдруг не то чтобы потерял ощущение времени, но оно для него размылось, утратило важность и четкость. Он засыпал, когда попало, и когда попало, просыпался. Что-то ел, не задумываясь о том, откуда бралась еда и где ее взять завтра. Из Дину вытащили дюжину крупных дробин, и вкатили ему лошадиную дозу микроцида. Оперировал аптекарь Пшш, в прошлом армейский фельдшер, гость этого дома, ему помогал Эдон, старший сын Поля. После операции Пшш сказал, что несколько дробин так и останутся в теле, но это уже не так опасно, опаснее будет пытаться их достать. Он как-то не очень был похож на врача, скорее на пожилого рыболова с плаката про бдительность. Это где рыболов вроде бы смотрит на поплавок, но видит и вражеского пловца-незаметчика. Неплохие были плакаты. Лимону они нравились. О серьезных вещах в них говорилось с хорошей порцией юмора. После операции Дину тоже по преимуществу спал, а когда не спал, с ним сидел порох. Пороха было просто не оттащить от друга. Лимону казалось, что порох и сам испытывает неловкость от такого своего поведения но сделать с собой ничего не может. «Ничего», — сказал Эдон, когда Лимон поделился с ним наблюдением, — «это нормальная реакция. Ну вот представь, сейчас появится твоя мать, ты ведь от нее ни на сантиметр не отойдешь». Про мать он сказал зря. А вот Шила... Шила два дня прятался, потом пришел с повинной. Его спасло только то, что он не оправдывался и не врал. Лимон так и сказал, о прощении не меня просить надо, а Илли и Гаса. Это потом, когда все кончится, найдешь жреца, он тебе объяснит, что делать и как дальше жить. А сейчас просто запомни, что доверия к тебе нет. Но это вовсе не значит, что надо бежать и вешаться на первом же суку. Просто я тебя не буду ставить на ответственные места, смирись, перевари это в себе. Любой мог уснуть, выпало тебе. Обычно за такое пристреливают, другим во Но мне стращать некого. Не Зея же. «Давай так, будто ничего не было», — сказала она. «Почему?» — довольно глупо спросил Лимон. «Мне надо понять», — сказала она. «Это займет время». Она странно выговаривала слова. «У тебя кто-то?» Лимон не закончил, потому что боялся выбрать между был и есть. «Да, но не в этом дело». И вообще не в этом. Я даже не знаю. И она повернулась и ушла. Больше Лимон к ней с вопросами не приставал. Поль захотел его увидеть на третий день. Лимон почему-то заволновался, хотя, конечно, нервы, что у него, что у остальных, были просто никуда. Всех бросало из жара в холод, из депрессии в возбуждение, как говорил отец, мотыляла Мотылек, если кто не знает, это такая здоровенная ночная бабочка, которая летает по совершенно шальной непредсказуемой траектории, кидаясь из стороны в сторону. На подобные случаи Эдон держал два термоса с отварами сухих грибочков и трав. Одни отвары успокаивали, другие точно такие же на вкус возвращали охоту жить. Лимон каждый раз на всякий случай пил из обоих. Он сидел и на пару сражку набивал пулеметные ленты. Пустых еще в заводской смазке лент было много. Патронов тоже немало. А припеки вдруг, и готовых лент на полчаса не хватит. Набить ленту — это тебе не автоматный магазин натыкать. Тут не торопливость нужна, а обстоятельность. Неразработанные звенья ленты принимают патрон туго, неохотно, и иной раз приходится помогать себе легкими ударами деревянного молотка — и потом еще раз проверить, чтобы донышки гильз все были в одну линию, ни одно не выступало. Мало смазки – плохо, много смазки – гораздо хуже, к ней прилипает пыль и песок, а значит, повышается вероятность отказа или задержки. Единый пулемет П-96 огневал: возможных отказов – 11, возможных задержек – 39, Отказ отличается от задержки тем, что не может быть устранен силами боевого расчета. Итак, отказы. Первое. Прогар гильзы газового двигателя. Второе. Прогар поршня газового двигателя. Третье. Чрезмерный износ боевой личинки затвора. Четвертое. «Джеда, мальчик мой, очнись», — услышал он голос Рашку. «Да», — вскинул Лимон. — «что?» «К тебе пришли». Лимон оглянулся, у входа в арсенал стояла госпожа Тана, жена Поля. Она редко показывалась, наверное, так же, как и порох сидела со своим больным, не могла заставить себя отойти. Да если вдуматься, то и зачем, раз жизнь в санатории движется как бы сама собой, без чьих-то малейших видимых усилий. Это как в старой сказке про домовых гномов которые выполняли за людей любую работу по дому, пока тем не приспичило посмотреть, а как же это они все так хитро делают. Посмотрели, узнали, теперь всю домашнюю работу делают сами. Госпожа Тана здорово походила на собственных сыновей, высокая, худощавая, с белесыми, торчащими во все стороны волосами. Лимон даже сказал бы, что она похожа на постаревшую, но совсем не повзрослевшую девочку из шахт. Было там немало таких, которые проходили по категории свой парень. Просто другие шахтинские девочки все-таки взрослели, приобретали какие-то неприятные взрослые черты и привычки, а это нет. Вот в военном городке таких девочек почему-то не было. Не то что совсем, но почти совсем. Воспитание, что ли, такое... Военгоровские были подчеркнуто девочковые, бантиковые и платичные, и с ранних лет их готовили для одного — быть добрыми женами для господ офицеров, а в шахтах там было что-то другое, не так или не совсем так. «Я вас не слишком отвлеку от воинских приготовлений, почтенные ровены», с едва заметной насмешкой сказала она. Равенами святыми копьями издавна назывались монастырские ополченцы, вооруженные, как правило, обожженные с одного конца и заостренные оглоблей. «Думаю, нет», — сказал Рашку и сделал Лимону знак рукой Валимол. «Мы сейчас в равновесной ситуации. Для мира у нас всего избыток, для войны ничего нет. Думаю, мы еще долго будем так вот болтаться». Просто Поль сейчас начал, наконец, говорить. «Конечно», — сказал Лимон. Он выбрался из-за стола и потопал следом за госпожой Таной. Ноги после долгого сидения затекли, сильнее, чем затекали раньше в гимназии. Все-таки эти гады что-то там повредили, когда связывали, и надо бы, наконец, начать бегать кроссы. но постоянно что-то мешает. Он просил, чтобы я привела тебя, потому что считает, что ты главный среди ребят. «Это ребята так считают», — сказал Лимон. «Вообще-то главным у нас должен был быть са Мечеду, но он сейчас в городе, поэтому ты все это ему расскажешь. Только, пожалуйста, не нагружай его сверх меры, он все еще очень слабый, и я говорила, спасибо вам, что спасли его и выходили, это просто чем могли», — сказал Лимон. Поль стоял у окна по птичьей, подогнув одну ногу и рукой, опершись о подоконник. Он уже походил на человека, пусть страшно худого, изможденного, но вполне живого. И даже лысая, блестящая голова и совершенно безволосое и безморщинистое лицо, не как у младенца, конечно, но как у актеров-трансформаторов из театра Мончолия. Они приезжали в прошлом году, и город потом долго стоял на ушах от восторга, Даже это казалось не следствием долгой болезни, а просто стилем. Но нравится человеку брить голову и брови, что с того? Собака Иллер лежала посреди комнаты, уронив тяжелую башку на вытянутые лапы. «Садись», — Поль показал на легкое плетеное кресло, одно из трех стоящее у такого же плетеного столика. Голос у него был тот еще, как у закипающего чайника. Я буду ходить и стоять, не обращая внимания. Мне так удобнее. Сейчас принесут чай. Придет Лей. У меня будет просьба к вам обоим. Причем совершенно секретная просьба. Он замолчал, явно отдыхая. Я попросил Рашку, чтобы он вам потом рассказал обо мне. Он знает больше. У меня неполная память. Многое удалено, так вышло. Поэтому я не знаю точно, кто я такой. Могу только предполагать. «Человек из будущего», — сказал Лимон, — «так думает Дину». А ему сказал отец, который «спас меня в самый первый раз», — подхватил Поль. «Да, они тогда выдвинули эту гипотезу, остроумную, конечно, и вроде бы все объясняющую, но ведь это значит, что рядом могут быть и наверняка есть и другие люди из будущего». «Да», — сказал Лимон, — «тогда получается». Еще ничего не получается, но варианты какие-то начинают мерещиться. Только я не совсем об этом, вернее, совсем о другом. Вошла девушка, которую Лимон раньше не видел, но без тени сомнения можно было сказать, что это дочь Поля и Таны, настолько она была похожа на обоих. Лимон помнил, кто-то сказал, что у Поля два сына и две дочери. Сыновья старший и младший, дочери средние — И это точно была одна из них. В руках у нее был поднос, уставленный глиняными кружками, чайниками, ковшинчиками и вазочками. «Элера», — сказал Поль, — «это Джеда. Чай? Какой с чем?» «Любой», — сказал Лимон. «Дома мы пили только холодный с медом, поэтому любой». «Я могу сделать и холодный с медом», — сказала Элера. «Нет», — сказал Лимон, — «наверное, слишком резко». Он налил себе наугад из первого попавшегося чайничка, взял печенье с кусочком домашнего мармелада, откусил, запил, все это, совершенно не чувствуя вкуса. «Здорово», — сказал он и поставил чашку на стол. «Я делала сама», — сказала Элера. «Просто зашибись», — сказал Лимон. Он не мог понять, чем ему вдруг так не понравилось Элера. Или надо было хлебнуть тех целебных травок? Поль дождался, пока Элера уйдет, обошел вокруг стола, присел на свободное кресло, на самый краешек, налил себе чаю, выпил залпом, налил еще. «Много нельзя», — сказал он, — «но очень хочется. Давай поговорим о наших делах. Извини, буду прям». Судя по всему, из тех, кто оставался в городе на час ноль, уцелели единицы. «Час ноль?» — не понял Лимон. «Точнее, понял, но...» «Самое вероятное, что мы можем предположить, исходя из характера и последовательности событий, что в столице произошел переворот, и кто-то, действовавшее правительство или заговорщики, это не важно, уничтожили Центр управления так называемой противобаллистической защиты. Я говорю так называемой, извини. Поль закашлялся, встал, отошел к окну, открыл его, сплюнул, вернулся». Название, на мой взгляд, откровенно издевательское. Наши противоракетные комплексы работают вне всякой связи с этой сетью. Сеть, как нам с Рашку кажется, предназначена для других задач. То, что ПБЗ сбивают с курса боеголовки и потом не позволяют им взорваться, лично мне кажется бредом, хотя Рашку в этом почему-то не сомневается. Но доказать мы с ним друг другу, разумеется, ничего не можем. Как проверить? Но другой эффект, который у этой системы то ли основной, то ли побочный, мы вычислили и по всяким косвенным данным подтвердили. Это эффект воздействия на восприятие действительности. Я считаю, что когда систему только начали сооружать, задача была одна — в нужный момент вызвать панику и депрессию в рядах противника. Потом выяснилось, что можно буквально нажатием кнопки поднимать боевой дух своих войск. Заодно оказалось, что в этот момент шпионы врага просто сами себя связывают и приходят в контрразведку. Все вокруг, видите ли, поют славу отцам, а они «Расцветай, пандея, моя страна цветов, без тебя мне жизни нет, лала». И тогда кому-то пришло в голову распространить этот эффект на все население страны для поддержания уже не боевого духа, а гражданского правосознания. «Ничего себе!» — сказал Лимон. «И ради этого столько всего понастроено?» «Обыкновенное дело, когда касается военных!» — сказал Поль. Слово достаточно, для них не существует. Ну так вот, предполагаемую историю вопроса я тебе рассказал. Теперь смотри. Нас здесь полтора десятка человек, хотя я надеюсь, что будет несколько больше». Нас пока не трогают, потому что у этого места очень недобрая слава, а город все еще довольно лакомый кусочек. Но рано или поздно сюда кто-нибудь нагрянет. Обычным оружием нам не отбиться. Совсем заваливать дороги мы не можем, минировать нечем. Драться особо некому. Поэтому мы с Рашко пораскинули остатками наших потертых мозгов. А вот, кстати, и он. А почему... «Все нормально», — сказал Рашку, входя. «Не вскакивай. Посадил на свое место твоего младшего, пусть пальчики потренируют, и штрафника». Рашку кинул взгляд на Лимона. «Ничего?» — Лимон кивнул. «А за порохом я еще раз послал, и теперь велел его гнать дубьем», — продолжал Рашку. «Ты уже все рассказал?» «Ну, можно ли вообще рассказать все?» — пожал плечами Поль. «Наше предположение по поводу слабых полей я не выкладывал» поскольку бездоказательно и не слишком логично. «В общем, да», — согласился Рашку, «хотя что-то там есть». «Черная кошка, да», — сказал Поль, «в темной комнате, то ли жива, то ли...» Он снова налил себе чаю и выпил теперь уже медленно, маленькими глотками. Лимон тоже попробовал. Теперь, когда чай немножко остыл, можно было почувствовать и запах, и приятную горечь. Он доел печенье и взял еще». «За первыми сердечниками для излучателей ходили в долину Зартак», — сказал Рашко. «Назывались эти штуки верблюжьими подковами и доставались очень недешево. Немало старателей так там и осталось. А потом оказалось, что эти подковы при определенных условиях способны делиться, буквально как амебы. Проходили про амеб? «Конечно». «Вот и эти». В результате удалось усеять ими всю страну, и ведь никому не приходило в голову, а вдруг именно это хозяевам Зартака и нужно. — Это уже твоя контровская паранойя, — сказал Поль. Но ведь даже вопрос такой задать было нельзя сразу в кабане угол и служи Рашку как булатный каблук. В любом случае тебе повезло, а потом мне, а потом опять тебе, и Поль засмеялся жутким хриплым смехом. «Это да. А вот идет наш второй боец», — сказал Рашко. Появился порох. Лимон вдруг понял, что с того момента, как они расстались, порох изменился очень сильно. Он будто бы сделался меньше и смотрел все время куда-то в сторону. «Лей Тюнрики, сын инженера лейтенанта первого класса Гая Тюнрики?» — строго спросил Рашко. «Так точно. С отцом в мастерских пропадал». Когда была такая возможность, господин штаб-бригадир? В отставке добавь. Танковый генератор переберешь? Хм, нужен толковый и сильный помощник. Там части статора за 30 килограммов. А рацию? Рацию? И Порох украдкой взглянул на Лимона. Ну, рацию. С рацией бы я разобрался, сказал Лимон. Телепередатчики тоже. Твоя работа была в прошлом году, спросил Рашку. «Исполнение. Вообще-то я такой джакча ни за что бы сам не придумал. А кто? Его здесь нет, мы не знаю, жив ли. Вот вы шутками баловались, молодые люди. А ведь нынешнему дозеру это могло так сверкнуть, хотя... Хотя с Полем мы в один котелок угодили как раз под очень похожий аккомпанемент. Хе, как все плотно ложится». Был в гвардии, а тогда у нас стояло подразделение охраны тыла, это потом уже эту службу по гранцам передали, такой вот электронный гений-злодей. Всего-то капральшка, но руки вот по тут золотые, а вот по тут шаловливые. Приспособился гад телеприемники переделывать так, что они без видимой антенны прямо через горы ловили пандею, особенно по ночам. Всякие там развлекательные каналы. А пандейцы ночами как развлекаются? Это не то, что у нас политинформации, лекции, народные песни и мяч, кто днем не посмотрел. Там или скаталожество сплошное, или девки без ничего в грязи бьются, или кино с такой кровищей, что непонятно, как они там в ней ходят выше колен. И вот, а я полю же тогда заподозрил, что слабое поле какое-то на неокрепшие мозги влияет, стали у нас гвардейцы с прямого пути сворачивать. То с гражданскими схватятся в баре, то девок деревенских украдут и запрут, а то и сам капрал, как его, забыл гада, ну да и Джакч с ним буквально на показ за границу шесть и контрабанду везет, типа... Нет на меня самого крутого ваших законов, что хочу то и моё. И пересекаются его пути, представьте себе, с твоим названным дядькой Порох, с Чаком Яриком, да при таких обстоятельствах, что Чак чудом жив остается. Ловкость да находчивость спасли парня, ну и еще там двоих. В общем, благодаря Чаку вывел я на чистую воду мерзавцев переродившихся, И... О, нет, ребята, разболтался я и залез в дела по всю пору секретные. Там с контрабанды до убийства ниточка только начала разматываться. э э к чему это я? А, вспомнил. Удалось мне тебя в прошлом году втихую отмазать у дозера, так что не беспокойся, и видишь, не зря. Ничего не понимаю, сказал Лимон. Порох вообще сидел, приоткрыв рот. Я объясню, сказал Поль. Надо подняться на башню ПБЗ. Там наверху, где-то среди аппаратуры, просто обязан находиться блок с клеймом Департамента специальных исследований. Вот так, три сплетенных ромба и буквы ДСИ. Скорее всего, окрашен в желтый цвет. Этот блок надо снять и притащить сюда. Он вряд ли тяжелый. Здесь, я думаю, мы сможем из него сделать генератор паники. «И вот тогда у нас появится шанс отсидеться», — сказал Рашку. Рашку подошел к снаряжаемому грузовичку, тому самому, на котором Пороху вез Поля в санаторий, постучал по низкому бортику Джеда, — позвал он. «Отойдем на пару слов». Лимон спрыгнул с дуги безопасности, к ней он прикручивал звено пожарной лестницы, которое вполне могло пригодиться там, на башне, и, вытирая пот, пошел к курилке, двум садовым скамеечком, стоящим возле керамической кадушки с песком. Кадушка, возможно, была джакч какой древней и исторической. На боках ее угадывались какие-то полустертые картинки. «Хочешь покурить?» — спросил Рашко. «Нет, хочу посидеть», — сказал Лимон. «Все никак не могу разработать ноги». «Надо бы тебя настоящему доктору показать», — сказал Рашко, раскуривая свою сигарку. «Кстати, возьми». Он протянул Лимону открытую пачку. «Сразу располагает собеседника к тебе. Может быть, придется разговаривать с э, посторонними». «Спасибо», — Лимон спрятал пачку в нагрудный карман. «Так о чем у нас пара слов?» «Я тут пораскинул мозгами и решил, что вдвоем вам ехать слишком рискованно. Возьмите еще человек двух-трех и пулемет. Ты же сумеешь обойтись с пулеметом?» «Учили», — сказал Лимон, — «но...» «Один пулемет здесь бесполезен, куда не поставь», — сказал Рашко. «Обходится стыло тыла раз. Сегодня начнем строить вышку позади старого бассейна. Вот оттуда действительно можно будет простреливать все пространство. Но это займет время. Неделю, а то и две. А пока пусть лучше будет подвижная огневая точка. На ней и выехать не так опасно, и здесь, в случае чего, она полезнее окажется». То есть, нам еще повозиться? Ага, кстати, тут среди старого автохлама я раскопал два бронированных акатона. Кто-то из совсем уж джакнутых психов на них раскатывал. Восстановлению не подлежат. А вот керамопластины до да стекла из дверей повынимать, да на ваш грузовичок поставить — дело полезное. — Сможем ли? — Лимон посмотрел на Рашку. — Сможем, — кивнул старый дозер. Всей артелью да не смочь. Это действительно заняло часа три. Только сейчас Лимон сумел увидеть всех обитателей санатория одновременно. Ну, хозяева, то есть семейство Поля, импринкнувший к ним Рашку Семера. Привезенные Лимоном младшеклассники Эрта Прег и Резарт, наконец-то выучил герои Горской войны, это же как раз про них песня «На рассвете туман, туман, на рассвете шаги, шаги». К ним... Побратимы, порох и дину шила зае и сам лимон еще восемь ртов семейство пш папа и мама аптекарь или как их там теперь называют в общем который умеет делать лекарства и их совершеннейшая болтус сыночек в предвыпускном классе серой но туп тупорем чему их там вообще учат в серой байка от ударника не отличает это еще трое Приехали в гости к госпоже Тане, и вот уцелели. Теперь санаторский персонал, если так можно назвать, слесарь-водитель и стопник, и вообще все на свете в одном лице, ингджел-пирик или просто ин бывший механик сначала на шахте, потом на лесопилке, якобы потерявший то ли там, то ли там полруки, но в наличии руки вроде бы как обе, просто одна, вся словно целиком из рубцов и шрамов, и прачка-повариха-домоправительница госпожа Орлинда. того двадцать человек. Совершенно случайно Лимон знал, что еды в лучшем случае осталось на неделю. «Нарекается неустрашимым», — произнес Инпи, взмахивая горящим веником из специально отобранных веток и трав. Это был такой старый обычай спускать на воду корабли, окуривать их дымом тех растений, из которых их сделали. Тогда корабли будет тянуть к дому или что-то в этом роде. Лимон подумал, что броневик, сделанный в санатории, следовало бы окурить дымом тех грибочков, что растут в подвалах, но промолчал. Про грибочки как-то не принято было говорить. Неустрашимый получился ничего себе. Кабина сплошь прикрыта спереди и частью с боков, пулеметная установка, ну, в общем... Тоже местами прикрыто. Сектор обстрела неплох. Жалко, что ствол не развернуть совсем назад, но тут уж ничего не поделать. У нас не завод, у нас гараж. Зато борта кузова тоже забронированы. Где керамопластинами, где бордюрным камнем. Так что если лечь, то тебя уже не достанут. На вылазку пошли Лимон, Порох, Зе и Брюан, младший сын Поля. Очень просился Дину, но Эдон просто раскинул руки крестом. Еще дней пять в постели, как минимум, пока глубоко засевшие картечины не закапсулируются по-настоящему и не перестанут угрожать сосудам и нервам. В случае чего, — сказал Брюан, — на меня это излучение не действует, имейте в виду. Что, совсем удивился Лимон? Ну, чуть-чуть. На отца не действует совсем, а ананас нас совсем немножко, можно терпеть. «Это когда подавляет?» — уточнил Лимон. «Ну да, репрессивное или как там его дядя Рашку назвал. Я помню, как ему худо было, он даже воды выпить не мог. А мы так, будто очень скучно, ну и все». «Хорошо, будем знать», — сказал Лимон. Уже расселись и завели мотор, когда подошел Рашку. «Парни», — сказал он, — «там, может быть, так устроено, что... Ну, на неизвлекаемость, на самоуничтожение, понимаете, да?» «Не рискуйте, при малейшем подозрении джак с ним. Вы важнее, понятно? Вы важнее!» «Хорошо», — сказал Лимон, — «будем иметь в виду», — и помахал рукой. Дорога действительно шла через старые шахты, и, наверное, они правильно сделали, что тогда не поехали здесь. Такой лабиринт. «А мы обратную дорогу найдем?» — спросил Лимон у Брюана. «Да, конечно», — закричал тот, перекрывая ворчание мотора, — «тут все помечено». Лимон посмотрел назад. «Ну, если только помечено». Сам он никаких ориентиров не увидел. Старые шахты, конечно, производили впечатление. Эти гигантские бетонные купола, как не над шахтой, все равно, а над стадионом. Ажурные и когда-то, наверное, остекленные башни, соединенные между собой такими же ажурными переходами, Остовы двух десятков ветряков вот ведь строили сказала Зая. по нашему спросить бы а зачем мне не спрашивается красиво джарч они ехали при пулемете лимон первым номером Зая вторым роль турели удачно исполняла комнатная детская карусель переделывать почти ничего не пришлось оранжевые стеклопластиковые сиденья были конечно уже не того размера «Дай руку», — попросил Лимон. Зея медленно подала руку. Лимон взял ее одной ладонью, другую положил сверху. Ладошка Зея была твердой и шершавой. В саду звенели карусели, в саду цветы полиловели. «Я тебя совсем не знаю», — сказал он. Элу Мечеду, класс пятый синий, как я провел лето, сочинение. Сочинение номер десять из двенадцати. Я пишу уже в санатории. Мы опоздали совсем ничего. Если бы на полчаса раньше. Нас по дороге стало шесть человек. Один рядовой первого класса пограничник. Рассказал, что был в патруле, когда случилось то, что у всех. Из ихней секции один рядовой бросил все и ушел в горы и пропал. А Тулан и другой рядовой заняли НП на перевале Куджиргдеш, И сколько-то дней были там, потому что думали, что началась война. Связи-то не было ни с кем. А потом ночью на них напали какие-то звери. Второго рядового убили, а Тулан сумел отстреляться и уйти. Он говорит, как собаки, только большие, и в темноте светятся глаза. Мы вышли к санаторию сзаду от котельной. А потому что тропа идет по расщелине, ничего не слышали. И только когда прошли далеко, услышали крик, потом выстрелы, потом увидели. Женщина убегала, в нее стреляли из ружей. Тулан сразу начал стрелять в тех, но не успел, женщину уже убили. И тут же ранили Тулана. Стрелял с крыши. Я приказал рассыпаться, но Шиху Ремес не послушался. У него была винтовка питон, и он стрелял стоя, как в тире. Он снял снайпера, а потом еще одного с автоматом. Остальные начали убегать. Мы их прогнали и сожгли одну машину. Уехали на остальной. У противника было три убитых и несколько раненых. У нас один раненый не опасно. Это все были деревенские бандиты. Потом вернулись несколько, кто прятался. Один был брат Джеда Шанье, нашего командира, Хомель. С ним была девочка Элера. И еще одна девочка нашлась Эрта. Она сидела с ножом в чулане. «Было много убитых. Хомель сказал, что непонятно почему так убивали, ведь обычно бандиты захватывают людей продавать. Он сказал, что они кого-то боялись. Наверное. Среди убитых я узнал господина Рашку и городского аптекаря имени, не знаю. И еще дети. Хомель сказал, что знает всех по именам, я велел ему составить список, но он сказал, что вдруг еще какие-то незнакомые не видел раньше». И еще он сказал, что все так внезапно, потому что бандитов привел Йод Дэнси из нашей гимназии и даже из нашей компании. И его знал и Поль, и Рашку, и Хомель, и поэтому бандиты сумели войти. Я знаю, что увезли, захватили Поля, его сына и, наверное, дочь, а женщина, которую убили при нас, была его жена. В санатории ведут две дороги, но проехать можно только по одной – И еще та тропа, по которой мы пришли. И еще дорога на озеро, но она короткая и дальше некуда. С другой стороны озера тоже была какая-то дорога, но ее закрыло обвалом давно. Я знаю, что Йод Дэнси обязательно умрет. Конец сочинения номер десять.